Глава, 7 У меня першит в горле и покалывает язык. Слёзы застыли на моих ресницах. Я заговорила. Я так потрясена этим, что даже не сразу понимаю, что всё ещё жива. Он больше не сжимает мою шею. Просто стоит и смотрит. Он остановился. Сними заклятья. Требует чудовище тень. Его голос звучит обворожительно и угрожающе одновременно. Удивительное противоречие. Почему же я чувствую его прикосновение, если он существует только в моей голове? Или у меня такие сильные галлюцинации, что способны обмануть все чувства? Чудовище угрожающе движется в мою сторону, сокращая расстояние между нами. «Какое заклятие!» У меня неожиданно хриплый и высокий голос. Несмотря на то, что мне грозит смертельная опасность, я чувствую большое облегчение, что всё ещё жива. Дело не только в этом. Я поняла кое-что, чего раньше не осознавала. Я хочу жить. «Не играй со мной!» Серебристые глаза чудовища темнеют, будто облака заслоняют от меня звёзды. «Я знаю, кто ты, Бруха. Освободи меня или умри!» «Бруха» — знакомое слово. «Ведьма. Но я не...» «Я прокашливаюсь, чтобы избавиться от першения. Я просто девочка!» Тени вокруг него расплываются, заполняя пространство комнаты, как дым. Ворунья. Его шёпот повсюду. Вокруг меня. В моих волосах, ушах, пальцах. Я бегу вдоль стены в другой конец комнаты. Но он уже там. Его тени обступают нас дымной взвесью. Его серебряные глаза — наш единственный источник света. «Пожалуйста!» — молю я. Сердце колотится где-то в горле, мешает говорить. «Я не понимаю, о чём ты?» «Твоё лицо преследовало меня. Я думал, что схожу с ума». «Только в моём воображении этот парень мог быть одержим мной». «Возможно, только одно объяснение», — продолжает он. «Ты та самая бруха, из-за которой я здесь». Я не понимаю, о чём он говорит. Но после боли, что он причинил мне, готова подыграть ему. Его лучше не злить. «Меня показывали в новостях», — объясняю я. Горло болит с непривычки, когда я произношу слова. «Случай... в метро» будто электричество вспыхивает в его глазах. «Это и есть то заклятие, о котором я говорю», произносит он к моему изумлению. Я долго удивлённо таращусь на него, не в силах пошевелиться, пока тихий голосок в моей голове не напоминает мне. «Ты сама его выдумала». Какая-то часть моего мозга в отчаянии пытается найти объяснение тому, что случилось с родителями. Только делает это своеобразным способом. Такого не произошло бы. Останься я в медицинском центре. Определённо, мне нельзя было уезжать. Я вдыхаю аромат холодной ночи, и мне кажется, будто я снова на ледяной горе в Монтане, где мы с родителями однажды провели зиму. Слой снега был таким толстым, что поглощал все сладкие растительные нотки земли, её запах. Не ощущался даже мускусный запах мелких животных. Помню, я подумала тогда, что единственный запах, который остался — аромат звёзд. Именно этот запах я чувствую сейчас, когда ко мне наклоняется чудовище-тень так, что приходится запрокидывать голову, чтобы встретиться с ним взглядом. «Мне... мне нужно время, чтобы разобраться в заклятии». Говорю я, надеюсь что это хоть как-то успокоит его. «Убьёшь меня и не сможешь никогда освободиться от него». Он пристально смотрит на меня, словно пытается отгадать, лгу я или говорю правду. У тебя время до следующей ночи. Его голос — тихий раскат далёкого грома приближающейся бури «Освободи меня или умри!» Я бегом возвращаюсь к себе в комнату. Потом иду в ванную и рывком открываю ящик, который доверху забило прокладками и тампонами. Я вытаскиваю из ящика блокнот. Я спрятала его туда прошлой ночью и кладу его на стол. Я нахожу список странных происшествий, которые записала вчера. На следующей странице я ставлю сегодняшнюю дату и начинаю новый список. А заглавливаю его так. «Чудовище. Тень». Затем я кратко излагаю то, что мне известно на данный момент. «Видела его во сне несколько месяцев назад». У него серебряные глаза. Кажется, он управляет тенями. Говорит, что оказался в замке в день несчастного случая в метро. Утверждает, что я наложила на него заклятие. Причинил мне физическую боль. Считает меня ведьмой. Из всех безумных пунктов в этом списке, самым невероятным мне кажется последней. Он мне не доверяет. И это в каком-то смысле даже лестно. Просыпаюсь я в залитой солнечным светом комнате. На груди у меня лежит открытый блокнот. Перед глазами всплывает лицо чудовища тени. Все остальные детали сна ускользают, как вода сквозь пальцы. Я помню, что он преследовал меня. Охотился за мной по всему замку, как в какой-то извращённой игре в прятки. Каждый раз, когда он находил меня, кошмар возобновлялся. Погоня начиналась снова. Я сажусь на кровати и чувствую, как стучит сердце. Блокнот падает мне на колени. Я читаю последнюю фразу, которую написала прошлой ночью. «Вы понятия не имеете, что значит сомневаться во всём, даже в самом себе». Цитата в переводе Нины Сандровой. Это строчка из «Дракулы». Я прочла роман в центре «Радуга», и эти слова нашли отклик в моей душе. Думаю, они так меня впечатлили, что я до сих пор не могу их забыть. Придётся снова пить лекарство. Я клянусь себе, что обязательно так и сделаю. И сжимаю кулаки так сильно, что ногти оставляют на ладонях глубокие следы в виде полумесяцев. Но чёрные семена Беатрис я принимать ни за что не буду. Мне нужны обычные таблетки. Я напишу медсестре Летиции и расскажу ей, что тётя не заботится обо мне так, как обещала, когда забирала из центра. Я прячу блокнот в ящик с тампонами и прокладками, потом переодеваюсь и выхожу из комнаты. «Буэн Диа!» — говорит Филиппе, когда я захожу в книжный. «Буэн Диа! Добрый день!» Испанский. Невозможно не заметить, что он сияет, увидев меня. Ещё ни один парень так открыто не радовался моему появлению, и мне становится веселее. «У меня есть кое-что для тебя!» — говорит он, когда мы поднимаемся в мансарду. Он берёт со стола маленький прямоугольный предмет и протягивает его мне. Это небольшая карточка, на которой написано «Libreria Libroscuro» и контактная информация магазина. Только поверх слова «Libreria» напечатано слово «Библиотека». «Либрерия» — книжный магазин, испанский. «Библиотека» — библиотека, испанский. Я в смущении разглядываю карточку. Переверни её, велит Филиппа. На другой стороне напечатано моё имя и девичья фамилия мамы. Эстела Амадор Бралага. Это твой читательский билет. Он хитро ухмыляется. Это значит, что ты можешь прийти сюда и почитать любую книгу, какую захочешь, когда захочешь, бесплатно. Я с трепетом взираю на карточку, не знаю, как объяснить Филиппе, как тронул меня его подарок. Мои губы приоткрываются, и я слышу свой голос. Спасибо. Он удивлённо глядит на меня, а я чувствую огромное облегчение. Ночью только чудовище тень слышал мой голос, и я до сих пор не была уверена, что на самом деле заговорила. Филиппе молчит несколько мгновений, что для него совсем нетипично, потом произносит. «Не, не за что!» «Значит, либрерия — это книжный магазин, а библиотека означает библиотека?» — спрашиваю я. «Асиэс!» — улыбаясь, отвечает Филиппа. «Асиэс. Так и есть. Испанский». «А на английском всё наоборот», — говорю я. «Либрерия» больше похожа на library «библиотека». А слово «библиотека» напоминает «букстер», «книжный магазин». «Что ж, восприму твои слова как знак того, что мои уроки приносят пользу». Я чувствую, как приподнимаются уголки моего рта. Я так давно не улыбалась, что эта мимика — очень непривычно. «Ой, Юэлё!» — шепчет Филиппе. «Ой, Юэлё!» — ямочка. Испанский. Не знаю, что это значит, но замечаю, что он смотрит на мою правую щёку. У меня, как и у мамы, на правой щеке ямочка, когда я улыбаюсь. Сегодня мы читаем чёрную книгу, которая выглядит не такой старой, как предыдущие. Отличается она ещё и тем, что у неё на обложке картинки. Точнее сказать, гравюры. Луна, звёзды, крест и челюсти с острыми клыками. «Это антология», — объясняет мне Филиппа, когда мы устраиваемся на привычных нам табуретах. Сейчас это считается билетристикой. Но изначально эта книга публиковалась как сборник правдивых историй. Я открываю содержание. В книге 13 глав. «Трагедия семьи Бролага в замке Ла-Сомбра!» Переводит название Филиппа. Несколько часов мы читаем эту книгу. «Все 13 семей, о которых рассказывается в антологии, умерли естественной смертью. Неудачный экзорцизм, смертельные кровавые заклятия, призраки, убийство самоубийства, Сделки с демонами, демоньос, нападение оборотней, лобисонис, фей, адас и других существ. Тринадцатая сказка — самая любимая у филиппа потому что в ней рассказывается о магической книге с большой буквы «К». Её привёз в Лосомбру враг Бролаги, хозяина замка и поручил одной семье спрятать книгу подальше от замка и беречь её. Но прежде чем кто-либо из них успел открыть книгу, появился дух бралаги и убил всех. Потом бралага уничтожил книгу. Филиппы ставит на стол тарелку с бакадильо. И я с удовольствием вгрызаюсь в маленький сэндвич с хамоном-сирану. «Бакадильо. Испанский сэндвич». Готовится из хлеба-багета, разрезанного вдоль. Подают на стол горячим. «Испугалась?» — спрашивает он и садится ко мне так близко, что наши колени соприкасаются. «Чего?» — спрашиваю я, поджимая ноги. «Это всё сказки». Филиппа вздрагивает, как будто я оскорбила его лично. Я жду, что он что-нибудь скажет или пойдёт за новой книгой. На Филиппа просто водит пальцем по рисунку. На нём изображён мужчина, держащий в руках книгу из тринадцатой сказки. На обложке книги герб Бралага. Что не так, спрашиваю я. Ничего, отвечает Филиппа и пожимает плечами. Ты расстроился, что книгу уничтожили, и ты не успел её прочесть? Я пытаюсь как-то разрядить обстановку. Я не ожидала тебя такой недоверчивости после того, что тебе довелось пережить. Говорит он немного сердито. Внутри у меня всё сжимается. Я напрягаюсь. Ты хотела сказать скептицизма? Ну да, я скептик, прости. Жаль, что разочаровала тебя. Скорее удивила, не разочаровала. Почему? Ты видела чёрный дым. И хотя доказательств, что ты реально его видела, не было, ты хотела, чтобы все тебе поверили. С чего ты решила, что твои предки тебя обманывают? Я открываю рот, но ничего не произношу. Дело не в том, что мне нечего возразить, а в том, что он вспомнил пережитое мной. Он попал в самое больное место. Скорее всего, Филипп поступил так, потому что принимает близко к сердцу всё, что мы только что прочли. Но он ведь не бролага. Почему же мои слова так его задели? «Ты считаешь, что всё это правда?» — спрашиваю я, игнорируя насмешку, прозвучавшую в его вопросе. «Ты веришь, что всё сверхъестественное, описанное в книге, происходило в действительности?» «У меня пока нет точных ответов, только размышления», — говорит он, не глядя мне в глаза. «Но не уверен, что ты готова их услышать». «Поделись размышлениями. Умоляю я, мой взгляд готов прожечь дыру в его голове». Наконец он поднимает голову. «Мой прадед», — начинает он, — «рассказал мне кое-что перед смертью». У него не было никаких доказательств. Глаза Филиппа сверкают в возбуждении. Но он никогда не лгал мне. До сих пор Филиппа охотно делился со мной знаниями. Но этот, настоящий секрет, он никому ещё не рассказывал. Что бы ни поведал ему про дедушка, Филиппа без сомнения в это верит. Что же он рассказал? спрашиваю я. У него пересохло в горле. Я слышу, как он сглатывает. Что некоторые из рода Бралага особенные. Филипп произносит это так, будто не уверен, верное ли слово он подобрал. В полнолуние они способны творить колдовство. Я смотрю на изображение герба замка на обложке книги. И странная мысль приходит мне в голову. Может быть, луна символизирует колдовство? Либо я, так же, как и мои предки, обладаю глубокой восприимчивостью к сверхъестественному, либо у меня психическое заболевание, которое передалось мне от тех же предков по наследству. «У тебя есть лунный календарь?» — спрашиваю я, И прямо-таки физически ощущаю, что интуиция в этот раз меня не подводит. Филиппе подходит к столу и роется в бумагах, пока не находит что-то. «Маленькие чёрные кружочки в этом календаре обозначают полнолуние», — говорит он, протягивая мне календарь. «Я возвращаюсь на семь месяцев назад и вижу чёрную точку. Метро, 25». Случилось во время полнолуния. Правило Рауля номер пять. Нет совпадений. Есть только улики.